Глава 29. Но на этот раз Юджин не дал чувству жалости увлечь себя. При подобных обстоятельствах у мужчины всегда есть возможность заключить в объятия жертву своей жестокости, нашептывая ей у ч а с т л и в ы е или покаянные слова. Другое дело истинная доброта и раскаяние, которые влекут за с о б о ю исправления. Но для этого требуется полное бескорыстие и умение закрыть глаза на зло, причиняемое тебе. Юджин не принадлежал числу тех, кого может исправить зрелище чьих-то страданий. Он глубоко сочувствовал Анжели, он остро переживал вместе с ней ее горе. но не настолько, чтобы отрешиться от своего, как ему казалось, законного права наслаждаться всем прекрасным. Что плохого, спрашивал он себя в том, что он тайно обменивался ласковыми взглядами и нежными излияниями с Карлотой или с какой-нибудь другой женщиной, которая нравилась ему и которой нравился он. Неужели такая близость в самом деле зло? Он не тратил на Карлоту денег, принадлежащих по праву Анжеле, разве что какие-то гроши. Он не помышлял о женитьбе на ней, и она не расчитывала выйти за него замуж. Да это и невозможно было бы. Он только хотел наслаждаться ее обществом. Какое же зло причинял он этим Анжеле? Ровно никакого, если бы она ничего не узнала. Другое дело, когда она знает. Это, конечно, очень печально и для него и для нее. Но если бы роли переменились и Анжела вела себя так, как он по отношению к ней, это его н и сколько не огорчало бы. Рассуждая таким образом, ю д ж и н однако упустил из виду, что он не любил Анжелу, а она... любила его. Такие доводы напоминают кружение белки в колесе. Да это собственно и не доводы, это анархия чувств и ощущений. Здесь не видно желания найти какой-то выход. Сцены повторялись. За первым припадком бешенства и горя последовали другие, но уже менее сильные. Проявление всякого чувства только однажды достигает своей высшей точки. Далее это уже лишь отголоски затихающего грома, сверкание зорниц. Анжела обличала Юджина во всех его недостатках и дурных наклонностях, а он только смотрел на нее своим мрачным взглядом и время от времени вставлял. — Да ничего подобного. Ты знаешь, что я вовсе не такой уж дурной человек. Или зачем ты меня оскорбляешь? Ведь это все не правда. Или зачем ты так говоришь? А затем что это так? И ты знаешь, что это так? Отвечала Анжела. Подумай, Анжела. сказал ей как-то Юджин, стараясь воздействовать на нее логикой. Какой тебе смысл так меня унижать? Ну что толку, что ты бронишь меня всякими словами? Ты хочешь, чтобы я тебя любил, да? Ведь все дело в этом. Ничего другого тебя не нужно. Но разве ты заставишь любить себя тем, что будешь оскорблять меня? Если я не могу любить, значит не могу. Зачем же эти ссоры? Анжела слушала его, споникшей головой. Она понимала, что ее ярость бесполезна или почти бесполезна. Он в выгодном положении. Она любит его. В этом все несчастье. И подумать только, что никакие слезы, никакие мольбы. Никакой гнев не помогут ей. Его может вернуть к ней только чувство, в котором он неволен. В этом крылась горькая правда, которую Анжела, хоть и смутно, начинала сознавать. Сидя с опущенными на колени руками, бледная и осунувшаяся, она сказала ему однажды, глядя в пол, Не знаю, что и делать. Может быть, мне лучше уйти от тебя, если б только не мои родные. Для них брак святыня. Они по натуре свои постоянные и порядочные люди. Вероятно, человек должен родиться на свет с такими качествами, приобрести их нельзя. Для этого его нужно совершенно переделать. ю р ж е н прекрасно знал, что она не уйдет от него. Прозвучавшая в ее последних словах высокомерная нотка, правда невольная, вызвала у него улыбку. Подумать только, ему предлагают взять за образец родных Анжелы. Но только куда девать себя, не знаю, продолжала она. к своим в блэк вот я не могу вернуться я не хочу там жить делать я ничего не умею разве что детей обучать но об этом мне и думать не хочется если б я могла научиться хотя бы стенографии или счетоводству она говорила так раздумывая вслух обращаясь больше к себе чем к нему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 Ведь водится же так у мормонов. Примечание редакции: мормоны секта, проповедующая многоженство. Конец примечания. Какое одиночество ждет Анжелу, если она уйдет от него? Нет, это не для нее, не для нее домовитой и заботливой жены. ч е р с т в у й мир делцов ь и торговшей. Ему хотелось бы у в е р и т ь ее, что в дальнейшем у нее не будет поводов для таких огорчений, у в е р и т ь искренне. Но с таким же успехом больной мог бы взяться за труд, доступный только человеку здоровому и сильному. У Юджина путались мысли, и только одно он знал ясно: если он попытается поступить...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 Другому распоряжению за подписью начальника строительного отдела было предложено явиться к д и г о н у Юджин застал его за постройкой угольной ямы п о зданием железнодорожного депо ф о р д с с е н т р е д и г о н по обыкновению метал г р о м а и молнии, но ю д ж и н а он встретил широкой довольной улыбкой. А вот и вы.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 Перекрытию вытащил из кармана старого серого пиджака грязное измятое письмо, осторожно развернул его толстыми з а с к о р о з л ы м и пальцами и с возмущенным видом поднял в в ы т я н у т у ю руке. Поезжайте в в у д л о н приказал он. р а з ы щ и т е для меня болты, их там должен быть целый бочонок. Распишись т е в получении. И вышлите мне их сюда. Потом отправляйтесь к контору и отвезите им эту накладную. Он снова стал шарить в карманах и достал еще одну измятую бумажку. Вот еще конитель, воскликнул он, глядя на нее с возмущением. Сума они там все п о с х о д и л и что ли? Вечно пристают ко мне с этими накладными.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 Он был крайне возмущен и бушевал во весь размах своего ирландского темперамента. Ладно, сказал Юджин, все будет в порядке, предоставь т е это мне. А Диган начал понемногу успокаиваться. Наконец-то у него толковый помощник. Расставаясь с Юджином, он не п р и м е н у л однако метнуть в свое начальство последнюю молнию. В им там скажите, что я распишу с ь з а болты только тогда. Когда получу их и ни в коем случае не раньше, прогудел он. ю д ж и н рассмеялся. Он заранее знал, что не станет передавать слов Дигана, но рад был дать ему возможность отвести душу. С большим рвением приступил он к новой работе, довольной в о з м о ж н о с т ь ю быть на воздухе, наслаждаться сиянием солнца и совершать короткие поездки в зад и вперед по всей дороге. Это было восхитительно. Теперь дело пойдет на поправку. Он был уверен в этом. Юджин поехал в Вудлен и расписался в получении б о л т о в Затем он зашел в контору и познакомился с управляющим, которому лично передал накладную, и тот объяснил ему, в чем главное затруднение Дигана. Оказалось, что нужно ежемесячно заполнять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 что работа производилась надлежащим образом, это разумелось само собой. И вот эти-то отчеты никак не давались д и г о н у несмотря на то, что в составлении их ему порою помогали и жена, и все трое детей, мальчик и две девочки. Он постоянно попадал в беду. Боже ты мой! воскликнул управляющий конторы, когда ю р ж и н сказал ему.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 Юджин размышлял о том, долго ли еще он сможет это выдержать. Подумать только, что он именно он должен работать вместе с Диганом и с его морскими свинками. Временами он чувствовал себя всеми покинутым, д о ужаса одиноким и несчастным. Он тосковал по Карлоте, тосковал по студии художника, по благоустроенной. культурной жизни. Судьба обошла с ним несправедливо, но он б е с с и л е н Он не обладает способностью делать деньги. п р и б л и з и т е л ь н о в это время д и г о н у была поручена постройка довольно большого четырехэтажного здания для мастерской, в 200 футов по фасаду и столько же в глубину.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 Где он был и что делал? Она иногда спрашивала его об этом, и он не б р е ж н о отвечал: "Да так, ездил в White p l a i n с или был в Скарборо". Но почти каждый раз, когда он на самом деле был с Карлотой, она вся вспыхивала и кричала: "Ну конечно, знаю я, где ты был". Ты опять виделся с этой подлой тварью! О, Господь еще покарает ее и тебя тоже. Не миновать наказания. Погоди, увидишь. При этом слезы ручьем лились у нее из глаз, и она жестоко крила его. Юджин испытывал чуть ли не священный ужас перед этими необъяснимыми доказательствами.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 Но у него не было уверенности, что для него найдется даже такая работа. Серьезный д у ш е в н ы й надлом вселил в Юджина страх перед жизнью, внушил ему потребность в моральной поддержке такой женщины, как Карлота, или даже в еще более надежной и крепкой опоре, и предстоящие поиски работы пугали его.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 Сначала другую работу.